Технические аспекты необходимости забвения Как мы заметили в одной из предыдущих глав, забвение критически необходимо для оптимизации нагрузки на восприятие каждого человека не только тогда, когда фиксируемые памятью события уходят в прошлое, но и в реальном времени. Ни одно восприятие не справится с полным потоком входящего сигнала. Большая часть отсеивается и забывается непосредственно и немедленно ради возможности сосредоточиться на самом важном. Человеческое мышление справляется с этой задачей сравнительно легко. В сфере же информационных технологий утрата любых данных в реальном времени представляет собой инцидент, делающий дальнейшую работу с прервавшимися, пусть даже частично данными, практически бессмысленной. Как только человечество научится как-то преодолевать это всеобщее ограничение информационных технологий, собственно, электронная документация, не опирающаяся на традиционный бумажный документооборот, оборот, станет хотя бы возможна. Проблема только в том, что у этой задачи пока нет даже приблизительного и теоретического решения даже на самых дальних обозримых горизонтах науки и техники. Информационные модели сплетаются из потоков, сколько-нибудь ценных, только пока они непрерывны. Данные генерируются, собираются, обогащаются связями с данными о коррелирующих событиях, обрабатываются и складываются в хранилище, имеющие, между прочим, всегда конечную емкость. Проблема этого огромного глобального чемодана без ручки, который и тащить тяжело, и бросить жалко, и серьезно, и глобально. Data Governance, среди прочего, отвечает и за оптимизацию хранения собранных данных, но каких-то прорывных решений вроде серебряной пули здесь тоже пока не видно. Даже на самых дальних горизонтах, да. Особенно комично выглядит здесь генеративные и, подливающие то, чего нет и быть не может, к тому, что в действительности случилось и было зафиксировано в информационной модели. Что поделать, самые яркие игрушки, как правило, самые дорогие. А вот теперь, уважаемые слушатели, просьба ко всем. Пристегнуться как следует и сохранять спокойствие до окончания, пожалуй, самого концептуального фрагмента этой аудиокниги. Все современные базы данных обрабатывают данные транзакционно. Транзакция — это последовательность операций, которая либо выполняется полностью, либо не выполняется вовсе. Таким образом, обеспечивается то, что каждая транзакция переводит базу данных из одного целостного состояния в другое целостное состояние. Транзакционность – самая важная техническая необходимость. Если в ходе денежного перевода средства списываются с одного счета на другой счет, они обязаны поступить до завершения той же транзакции. Если поступление не произойдет, место, где окажутся потерянные средства, будет представлять собой чистейшее ничто. Информационное чистилище или, будем честны, все-таки информационный ад. А если списание не произойдет, этот информационный ад выхлестнет в финансовую реальность средства, которых никогда не существовало. Что из этого хуже, неизвестно. Но, к счастью, всего вот этого мистического экзистенциализма никому не надо, и во всех финансовых системах, без исключения, CP-системы просто поддерживают целостность данных, выполняя транзакции либо полностью, либо не выполняя их вовсе. Заметим, что транзакции не принадлежат действительности, только ее информационной модели. Следуя этой логике, деньги — это одно из возможных проявлений овеществленного мышления. Таким образом, в утверждении того, что деньги — высшая материя, ошибки нет. Другое дело в том, что вся действительность и человеческая жизнь, в частности, не транзакционна. Все просто течет и изменяется, а человек в своем наблюдении и познании происходящего может опираться на транзакционные инструменты как на один из возможных подходов. В чуть более широком смысле транзакция связывает определенную причину с определенным следствием. В природе нет никакой причинности. Причинность появляется только тогда, когда мышление человека пытается выделить какие-либо явления и события и попытаться связать их причинно-следственной связью. Сделать из этого какие-либо выводы крайне сложно, но может быть полезно помнить об этом обстоянии дел между действительностью и ее восприятием человеком. Достаточно, впрочем, нагнетания жути. Как поддерживать целостность данных без транзакций и особенно как двигать вперед человеческое познание, не используя причинно-следственных связей, никто пока не придумал. Нам остается лишь строить гипотезы о том, как устроена окружающая нас действительность, и в процессе проб и ошибок запоминать пригодившиеся и забывать непригодные и неважные. Остается только напомнить о том, что метод проб и ошибок всегда предполагает, если не познание, то хотя бы обучение. В противном же случае становится пустой забавой. Сделаем небольшую интеллектуальную заминку. Ультраконцептуальный фрагмент окончен. На тему забвения есть еще одна прекрасная книга «Школа в Кармартене» Анны Крастилевой. Там самый главный директор школы волшебства Мерлин преподает именно забвение, и история, преодолеваемая средствами этой дисциплины, попроще и повеселее, чем в недавно упомянутом романе Умберто Эко. Да и в целом очень достойная книга, разве что к немного чересчур пестрому карнавалу эпох и культур нужно будет попривыкнуть. Хотя насчет чересчур пестрого карнавала уж кто бы говорил, Действительно,